Глава 5. Когда отец Чиесхун, напряженный, озабоченный, возвращался к своему дому, он заметил господина Чиес с сыном. Они стояли около рыбного пруда и с видом спокойного ожидания наблюдали за карпами. Оба тепло одетые. День был очень холодный, день шести одежд, как говорят в Китае. Ручка мальчика лежала в руке отца и медленно крадущиеся из тени индийской смоковницы сумерки, казалось, не хотели стирать эту очаровательную картину и старались обойти ее стороной. Отец с сыном теперь часто посещали миссию и чувствовали себя там совершенно непринужденно. Они улыбнулись заспешившему к ним отцу Чисхолму и поздоровались с ремонтной вежливостью. Однако на этот раз господин Чея деликатно отклонил приглашение священника войти к нему в дом. «Мы как раз пришли, чтобы пригласить вас к нам. Да, сегодня вечером мы уезжаем в нашу горную обитель. Мне доставило бы величайшее счастье, если бы вы поехали с нами». Фрэнсис был поражен. «Но ведь зима уже на пороге». «Правда, друг мой...» «До сих пор я и моя недостойная семья отправлялись в нашу уединенную виллу в горах Гуан только во время немилосердной летней жары», — сказал господин Чиа и вежливо помолчал. «Ну, а теперь мы вводим это новшество. Может быть, так будет еще приятнее. Мы запасли много топлива и продовольствия. Не думаете ли вы, отец, что было бы очень полезно для души?» Размышлять немного среди снежных вершин. Отец Чис Холм, пытавшийся разобраться в этом лабиринте на сказаний, в замешательстве сдвинул брови и бросил быстрый, вопросительный взгляд на купца Войчу собирается разграбить город. Легким пожатием плеч господин Че выразил сожаление по поводу примоты, заданного вопроса, но в лице его ничто не дрогнуло. Напротив, я сам уплатил Ваю значительную дань и удобно расквартировал его людей. Я надеюсь, что он еще надолго останется в Байтане». Наступило молчание. Совершенно растерявшись, отец Чи холм нахмурился. Господин Чи снова заговорил. «Как бы то ни было, друг мой, бывают и другие причины, которые заставляют мудрых людей искать уединение». Я очень прошу вас поехать. Священник медленно покачал головой. Очень сожалею, господин Чея, но я слишком занят в миссии. Как могу я покинуть это прекрасное место, которое вы столь великодушно подарили мне? Господин Чия любезно улыбнулся. Да, в настоящее время пребывание здесь чрезвычайно полезно для здоровья но если вы передумаете, обязательно известите меня. — Пойдем, Юй, сейчас будут грузить повозки. Пожми святому отцу руку по-английски. Отец Холм обменялся рукопожатием с маленьким закутанным мальчиком. Потом он благословил их обоих. Сдержанное сожаление, сквозившее во взгляде и манерах господина Чиа, встревожило его. Душа Фрэнсиса наполнилась смятением, когда он смотрел им вслед. Следующие два дня прошли в необычайно напряженной атмосфере. Отец Чизхол мало виделся с монахинями. Погода испортилась, большие стаи птиц летали на юг, небо потемнело и давило свинцовой тяжестью на все живое. Несколько раз принимался идти снег. Даже жизнерадостный Иосиф проявлял несвойственную ему угрюмость. Он пришел к священнику и выразил желание поехать домой. «Я уже давно не видел родителей, пора бы мне навестить их». На вопросы Фрэнсиса он сделал неопределенный жест рукой и проворчал, что в Байтане ходят слухи о том, что с севера, востока и запада надвигается что-то зловещее. «Так уж подожди, Иосиф, пока эти злые духи не доберутся сюда, тогда убегай». Попробовал пошутить отец Чисхолм, чтобы подбодрить своего слугу, да и себя тоже. На следующее утро после ранней мессы он один отправился в город в поисках новостей. Улицы были полны народа. Жизнь шла своим чередом, но странная тишина нависла над большими домами богачей, и многие магазины были закрыты. На улице плетельщиков сетей Он увидел хуна, который, стараясь не проявлять поспешности, забивал досками окна своей лавки. «Этого не приходится отрицать, Шанфу», — сказал он, помолчав, и бросил на священника зловещий взгляд поверх своих маленьких очков со стеклами из горного хрусталя. «Это болезнь, страшная, кашляющая болезнь, которую называют черной смертью. Уже поражены шесть провинций, люди бегут с быстротой ветра». Первые беглецы прибыли в Байтань вчера ночью, и одна женщина свалилась мертвой у маньчжурских ворот. Умный человек знает, что это предвещает. Ай-ай, нам приходится уходить от голода, нам приходится уходить от чумы. Трудно жить, когда боги разгневаются. Отец через холм взбирался на холм миссии с сомраченным лицом. Ему казалось, что он уже чувствует в воздухе дыхание чумы. Вдруг он остановился. За стеной миссии прямо у него на дороге лежали три дохлые крысы. Для отца Чисхолма эта окочневшая троица была страшным предзнаменованием. Его вдруг затрясло, когда он подумал о своих детях. Фрэнсис сам сходил за керосином, облил им крысиные трупы, поджег и смотрел, как они медленно сгорали. Потом поспешно собрал все, что осталось щипцами и закопал. Отец Чейз холм стоял в глубоком раздумье. Ближайший телеграф был за пятьсот миль отсюда. Послать гонца в Сэньсян на Сампане или даже на самом быстром пони значило бы потерять по меньшей мере шесть дней. И все-таки он должен любой ценой установить какую-то связь с внешним миром. А вдруг лицо его просветлело. Он нашел Иосифа и, взяв его за руку, быстро повел к себе в комнату. Серьезно и почти торжественно отец Холм обратился к мальчику. «Иосиф, я посылаю тебя с чрезвычайно ответственным поручением. Ты возьмешь новую лодку господина Чия. Скажешь, что господин Чия и я разрешили тебе. Я приказываю, если будет необходимо, даже украсть ее. Ты понимаешь?» «Да, отец», — произнес Иосиф, и глаза его загорелись это не будет грехом. Когда у тебя будет лодка, отправляйся как можно быстрее в сан -Сян. Там пойдешь в миссию к отцу Тибода. Если его не будет, иди в контору американской нефтяной компании. Найди кого-нибудь из начальства, скажи, что на нас надвигается чума, что нам срочно нужны лекарства, провианты доктора. Потом пойди на телеграф и отошли эти две телеграммы. Вот, возьмите бумажки. Первая — в Викрят в Пекине, вторая — в Объединенный главный госпиталь в Нанкине. Вот деньги. Не подведи меня, Иосиф, и теперь ступай, ступай, да хранит тебя милосердный Бог. Отец через холм почувствовал некоторое облегчение, когда часом позже мальчик ушел. Он смотрел, как тот спускался с холма. Голубой узелок подпрыгивал у него на спине, умная рожица выражала непоколебимую решимость. Чтобы лучше увидеть отплытие лодки, священник поспешил на колокольню. Но когда он посмотрел оттуда вниз, глаза его потемнели. На обширной равнине перед собой Фрэнсис увидел два движущихся потока. Животных, идущих в разброд людей, казавшихся на таком расстоянии маленькими муравьями. Один из потоков приближался к городу, другой удалялся от него. Отец Чизхолм не мог больше ждать, спустился и немедленно направился к школе. В коридоре сестра Марта на коленях скребла пол. Он остановился. Где преподобная мать? Она подняла мокрую руку, поправила апостольник. В классе, ответила она и прибавила с вистящим шепотом с видом сообщницы. И с недавних пор в большом беспокойстве. Он вошел в класс. При его появлении. Все смолкло. Вереница ясных детских лиц вызвала в его душе внезапную острую боль. с усилием воли быстро подавил этот невыносимый страх. Мария Вероника повернулась к нему с бледным, непроницаемым лицом. Он подошел к ней и заговорил в полголоса. — В городе признаки эпидемии. Я боюсь, что это может быть чума. Если это так, нам очень важно подготовиться. Отец Чисхолм замолчал. Она тоже молчала. Тогда он продолжил. «Мы должны постараться любой ценой уберечь детей. Значит, нужно будет изолировать школу и ваш дом. Я сейчас же распоряжусь, чтобы построили какую-нибудь ограду. Дети и все три сестры должны оставаться внутри, причем одна из сестер должна всегда дежурить у входа». Франсис опять замолчал, принуждая себя к спокойствию. Как вы считаете, это будет благоразумно? Мария Вероника посмотрела ему в лицо холодно и ничуть не испуганно. Чрезвычайно благоразумно. Как, по-вашему, нам следует обсудить это детально? Вы уже приучили нас к принципу сегрегации. Едко ответила она. Он не обратил внимания на эту колкость. Вы знаете, как распространяется зараза? Да. Наступило молчание. Отец Чиз Холм повернулся к двери, помрачнев от ее непоколебимого нежелания помириться. Если Бог пошлет это великое несчастье, нам придется тяжко трудиться вместе. Постараемся забыть наши личные отношения. Да, о них лучше не вспоминать, произнесла мать Мария Вероника самым холодным тоном. Внешне покорная, в душе она была по-прежнему исполнена презрение к нему. Он вышел из класса. Фрэнсис не мог не восхищаться ее храбростью, ведь сообщенная им новость ужаснула бы большинство женщин. Он подумал, что им может понадобиться все их мужество еще до конца этого месяца. Убежденный в том, что надо спешить, отец Чисхолм послал садовника за десятником господина Чия и теми шестью рабочими, которые строили ему церковь. Как только они пришли, он велел им строить толстую ограду из глины вдоль отмеченной им границы. Сухие стебли кукурузы, обмазанные глиной, должны были образовать великолепную изгородь. Пока росла ограда под его тревожным взглядом, опоясывая школу и дом сестер, Фрэнсис вырыл вокруг ее основания узкую канаву. Если понадобится, ее можно будет залить дезинфицирующей жидкостью. Работа продолжалась весь день, и была закончена только поздно ночью. Но даже когда рабочие уже ушли, он не смог отдохнуть. Его захлестывал всё возрастающий страх. Отец Чисхолм холм за ограду большую часть их запасов, таская на плечах мешки картофеля и муки, масло, бекон, сгущенное молоко и все консервы, какие были в миссии. Свой небольшой запас медикаментов он тоже перенес туда. Только тогда Фрэнсис немного успокоился и посмотрел на часы. Было три часа утра. Ложиться уже не стоило, он прошел в церковь и молился там до рассвета. Когда рассвело, но в миссии все еще спали, отец через холм отправился в муниципалитет. Через ворот ворота толпы беженцев из пораженных чумой провинции, никем не препятствуемые, вливались в город. Множество их улеглось спать под открытым небом, укрываясь под великой стеной. Когда Фрэнсис проходил мимо этих безмолвных фигур, беспорядочной грудой, лежащих под мешковиной, полузамёрзших на резком ветру, он услышал душераздирающий кашель. Сердце его рванулось к этим несчастным, измученным созданиям, многие из которых уже заболели, но смиренно переносили страдания без всякой надежды на избавление. Жгучее необоримое желание помочь им завладела его душой. Он увидел мертвого и старика. Одежда, в которой тот больше не нуждался, была снята с него. Казалось, его морщинистое беззубое лицо было обращено к Фрэнсису. Подгоняемый жалостью отец Чисхолм дошел до здания муниципалитета, однако здесь его ждал удар. Родственник господина Пао уехал, и вся семья Пао тоже уехала. Закрытые ставни их дома смотрели на него незрячими глазами. Он коротко с болью вздохнул и, нервничая, вошел в здание. В коридорах никого не было. В кабинете мандарина, как в склепе, эхом отдавалась пустота. Фрэнсис не смог найти никого, кроме нескольких клерков, суетившихся с таинственным видом. От одного из них он узнал, что мандарин отозван на похороны дальнего родственника в тянь за 800 ли к югу отсюда. Стревоженному священнику стало ясно, что все чиновники, кроме самых низших, были затребованы из Байтаня. Гражданские власти города перестали существовать. Складка между бровями у Фрэнсиса стала глубже, выделяясь как шрам на осунувшемся лице. Теперь ему оставалось сделать еще одну попытку, и он знал, что она тоже будет тщетной. Тем не менее, Франсис устремился к казармам. С тех пор, как бандит Вайчу стал полным хозяином провинции, свирепо вымогая добровольные приношения, существование регулярных войск стало чисто теоретическим. Во время периодических налетов бандита на город они рассыпались и таяли. И сейчас, когда Фрэнсис подошел к казармам, он увидел всего лишь сдюжину солдат, болтавшихся вокруг, явно безоружных, в грязных, серых, хлопчатобумажных кителях. И хотя они остановили его у ворот, ничто не могло противостоять ему. Слишком силен был душевный жар, сжигавший его. Он пробился сквозь солдат во внутреннее помещение, где молодой лейтенант в чистой элегантной форме, развалился у зарешеченного окна, задумчиво полируя белые зубы веточкой ивы. Лейтенант Шони и священник пристально разглядывали друг друга. Молодой щеголь свежливой настороженностью, его посетитель с мрачной и безнадежной настойчивостью, весь поглощенный своей целью. «Городу угрожает ужасная болезнь», — нарочито сдержанно говорил Фрэнсис. Я ищу кого-нибудь, обладающего достаточным мужеством и властью, чтобы вступить в борьбу с этой страшной опасностью. Шонь продолжал бесстрастно рассматривать священника. Вся полнота власти принадлежит генералу Вайчу, а он завтра уезжает в Тоуинлай. Тем легче будет остающимся. Умоляю вас помочь мне. Шонь с добродетельным видом пожал плечами. «Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем работа с шанфу, совершенно без всяких видов на вознаграждение исключительно для высшего блага страдающего человечества. Но у меня не больше 50 солдат и никаких запасов продовольствия». «Я послал за продовольствием Сэньсян». Франсис заговорил быстрее. «Оно скоро прибудет. Но пока мы должны сделать все, что в нашей власти, чтобы ввести карантин для беженцев». И помешать чуме распространиться по городу». «Она уже распространилась», — хладнокровно заметил Шонь. «На улице Корзинчиков уже было 60 случаев. Многие умерли, остальные умирают». Нервы священника напряглись до предела. В нем поднялась волна протеста, жгучее неприятие, поражения. Он быстро шагнул вперед. «Я намерен помочь этим людям». Если вы не пойдете со мной, я пойду один, но я совершенно уверен, что вы пойдете. Впервые лейтенант посмотрел обеспокоенно. Несмотря на свой фотоватый вид, он был храбрым юношей, мечтавшим об успехе обладавшим чувством собственного достоинства, которое заставило его отвергнуть цену, что предложил ему войчу как позорно низкую. Его ни в малейшей степени не интересовала судьба своих сограждан. В момент прихода священника он лениво обдумывал, стоит ли ему присоединиться к своим немногим уцелевшим солдатам, коротавшим время на улицу украденного времени. Теперь Шонь был приведен в неприятное замешательство. Против его воли слова священника произвели на него впечатление. Как человек, которого заставляют двигаться, несмотря на его нежелание... Он встал, отбросил веточку и медленно прицепил револьвер. «Он плохо стреляет, но сойдет как символ для поддержания неуклонного послушания моих весьма достойных доверия подчиненных», — сказал лейтенант с иронией. Вместе они вышли в холодный серый день. С улицы украденного времени они извлекли человек тридцать солдат и двинулись к битком, набитым жилищем корзинщиков реки. Здесь чума уже обосновалась с инстинктом навозной мухи. Эти прибрежные жилища, ярусы фанерных лачуг, лепящихся друг на друге по высокому илистому берегу, были как гнойники, полные грязи, паразитов и болезней. Франсис увидел, что если немедленно не принять мер, то в этом скоплении людей зараза распространится с быстротой бушующего пожара. Он сказал Шоню, когда они выбирались, согнувшись пополам из крайней лачуги: Мы должны найти какое-то помещение для больных. Лейтенант подумал. Неожиданно для себя ему начинало нравиться их рискованное предприятие. Этот иностранный священник проявил большую смелость, низко склоняясь над больными, а Шонь чрезвычайно восхищался смелостью. А мы реквизируем помещение имперского учетчика. Быстро ответил лейтенант. В это же много месяцев Шонь пребывал в состоянии яростной вражды к этому чиновнику, который за гроба стал себе его долю соляного налога. Я уверен, что жилище моего отсутствующего друга можно превратить в прекрасный госпиталь. Они немедленно направились туда. Это был большой, богато обставленный дом в лучшей части города. Шонь попал в него весьма просто. Взломал дверь. Фрэнсис с несколькими людьми остался там, чтобы приготовить все к приему больных, а лейтенант ушел с остальными. Вскоре на носилках стали пребывать первые больные, кроватей не было, и носилки ставили рядами на полу, покрытым циновками. В эту ночь, когда Фрэнсис, и после целого дня труда, поднимался в гору к миссии, он услышал сквозь слабую непрерывную музыку смерти дикие пьяные крики и беспорядочную стрельбу. Позади него банды Вайчу грабили запертые магазины. Но вскоре город снова замолк, и в мертвенном лунном свете отец Чизхолм увидел, как бандиты, пришпоривая украденных пони, устремились потоком из восточных ворот через долину. Он был рад тому, что они уходят. Луна над вершиной холма вдруг затуманилась. Наконец начал идти снег. Когда Фрэнсис подошел к калитке в глиняном заборе, воздух стал живым и трепещущим. Мягкие, сухие, слепящие хлопья неслись, кружась из темноты, садились на глаза и лоб, влетали в рот, как крошечные гости. Примечание. Гости. освещенная обладка. Хлебец для причастия. Снежный вихрь был таким густым и плотным, что через минуту земля покрылась белым ковром. Он постоял у калитки в этой холодной белизне, терзаемой тревогой. Потом тихо позвал. Немедленно мать Мария Вероника подошла к калитке, поднимая фонарь, от которого на снегу распахнулись яркие лучи. Отец Чизхолм спросил с замиранием сердца. «Вы все здоровы?» «Да». Он испытал такое облегчение, словно камень свалился у него с души. Фрэнсис вдруг почувствовал, как устал и как голоден, ведь за целый день у него не было ни крошки во рту. Некоторое время отец Чизхол молча стоял, потом сказал «Мы организовали госпиталь в городе. Это, конечно, не бог весь что, это лучшее, что мы могли сделать». Он снова помолчал, ожидая, что она сама заговорит, ибо глубоко понимал трудность своего положения и огромной жертвы, о которой должен был просить. Если бы можно было обойти здесь без одной из сестер, если бы кто-нибудь из них вызвался пойти, помочь ухаживать за больными, я был бы чрезвычайно благодарен. Наступило молчание. Фрэнсис почти видел, как ее губы складываются, чтобы холодно ответить, Вы сами приказали нам оставаться здесь. Вы ведь запретили нам выходить в город. Может быть, сквозь густую завесу снега Мария Вероника разглядела его лицо, измученное, сунувшееся с набрякшими веками. Может быть, выражение этого лица удержало ее, но она сказала просто «я пойду». Отец Чисхолм испытал огромное облегчение — Несмотря на ее неизменную враждебность к нему, мать Мария Вероника была несравненно более ценной помощницей, чем Марта или Клотильда. «Это значит, что вам придется перебраться туда. Закутайтесь потеплее и возьмите с собой все необходимое», — сказал он. Через десять минут Фрэнсис взял ее саквояж, и они молча стали спускаться. Темные линии их следов на свежевыпавшем снегу шли далеко друг от друга. На следующее утро 16 из положенных к ним больных умерли, но поступило в три раза больше новых. Это была легочная чума с вирулентностью в десять раз сильнее самого сильного змеиного яда. Люди падали, словно сваленные ударом дубинки по голове, и зачастую умирали, не прожив и суток. Болезнь, казалось, свертывала их кровь и разлагала легкие. При кашле они извергались в виде тонкой белой мокроты, испещренной крововыми жилками и кишащей смертоносными микробами. Нередко случалось, что на протяжении одного часа беззаботный смех человека застывал в страшный оскал мертвой маски. Трем врачам, Байтаня, не удалось остановить эпидемию методом иглоукалывания. На второй же день они прекратили терзать своих пациентов, и каждый по своему усмотрению находил более действенные методы лечения. К концу недели город был прочесан из конца в конец. Волна паники смыла апатию людей. Южные выходы из города были забиты повозками, носилками, нагруженными сверх всякой меры мулами и истерически борющимися за возможность покинуть город людьми. Становилось все холоднее. Великая уныние, казалось, лежало на измученной стране и здесь, и далеко отсюда. Хотя в голове у Фрэнсиса все путалось от усталости и недостатка сна, он все же смутно понимал, что несчастье, свалившееся на Байтань, — это только маленький акт великой трагедии. Отец Чисхолм не получал никаких известий и не мог представить себе всей громадности бедствия. Сотни тысяч миль были поражены чумой, полмиллиона мертвецов лежали под снегом без погребения. Не мог он знать и того, что глаза всего цивилизованного мира были с сочувствием устремлены на Китай, что туда прибывали для борьбы с эпидемией экспедиции, спешно организованные в Америке и Англии. Мучительное беспокойство и неизвестность усиливались с каждым днем. Все еще никаких известий не было от Иосифа, Вернется ли он? Сможет ли какая-нибудь помощь прийти к ним из Сэньсяна? Десяток раз на дню Фрэнсис устало тащился к причалу в надежде увидеть плывущую вверх по реке лодку. И вот в начале второй недели вдруг появился Иосиф. Он был истощен и измучен, но слабая улыбка удовлетворения светилась у него на лице. Каких только препятствий не пришлось ему преодолеть. Все близлежащие местности бурлили, сын-сян был просто местом пыток, миссия там опустошена болезнью. Но он добивался своего. Он отослал телеграммы и мужественно ожидал ответа, прячась в своей лодке, укрытой в заливе. Теперь вот у него есть письмо. Он достал его грязной дрожащей рукой. Да, еще доктор, который знает отца, старый верный друг отца, прибудет на лодке с провизией и медикаментами. Страшно волнуясь, с каким-то необычайным предчувствием, отец Чисхолм взял у Иосифа письмо, вскрыл его и прочел. Спасательная экспедиция лорда Лейтона Джеку. Дорогой Фрэнсис, вот уже пять недель, как я в Китае с экспедицией Лейтона. Ты не должен очень удивляться этому, если еще помнишь мои мальчишские мечты палубах, океанских пароходов и далеких экзотических джунглях. Честно говоря, я думал, что ты и сам забыл всю эту чепуху. Но когда начали искать добровольцев для этой спасательной экспедиции, я вдруг самому себе на удивление присоединился к ней. Этот нелепый порыв был вызван отнюдь нежеланием стать национальным героем. Может быть, причина этому было просто давно подавляемое отвращение к моей монотонной жизни в тайн Тайнкасле, А может быть, если разрешишь быть откровенным, надежда вполне реальная увидеть тебя. Как бы то ни было, с тех пор, как мы сюда приехали, я все стараюсь продвигаться к северу, пытаясь пробиться к твоей священной особе. Твоя телеграмма из Нанкина была передана сюда, в наш штаб, и я узнал о ней на следующий день, когда был в Хайчане. Я тут же спросил Лейтона, который, несмотря на свой титул, очень порядочный, малый, «Нельзя ли мне отправиться на помощь тебе?» Он дал согласие и даже позволил взять одну из немногих оставшихся паровых лодок. «Я только что прибыл в Сэньсян и собираю здесь все необходимое. Я двинусь полным ходом вперед и прибуду, вероятно, всего на сутки позже твоего слуги. До тех пор побереги себя, пожалуйста. Все новости сообщу позже. Спешу. Твой вылетал Талах». Впервые за много дней... Священник улыбнулся. Где-то глубоко внутри ему стало тепло. Он не был очень удивлен, как это похоже на Уилли. Фрэнсис сразу почувствовал себя сильнее и крепче. Так поддерживало его неожиданное счастье приезд друга. Ему трудно было сдерживать свое оживление. На следующий день, когда приближающаяся лодка была замечена, он поспешил на пристань. Лодка еще не успела причалить, как Талах уже выскочил на берег. Он стал старше, толще, но это был все тот же упрямый, спокойный шотландец, как всегда, небрежно одетый, застенчивый, сильный, крепкоголовый, как молодой бычок, такой обыкновенный доброкачественный, как домотканная одежда. Непонятно, почему в глазах у священника все расплылось. — Старина, Фрэнсис, это ты! — Уилли ничего больше не мог произнести. Он все тряс Фрэнсиса за руку в смущении от своего волнения, которому его северная кровь не позволяла проявиться более откровенно. Наконец, словно поняв, что необходимо что-то сказать, доктор пробормотал. «Когда мы бродили в Дэру по Хай-стрит, нам и не снилось, что мы можем встретиться в таком месте». Он попробовал ухмыльнуться, но у него это не получилось. А где же твоя накидка и резиновые сапоги? Не можешь же ты шагать по такой инфекции в этих ботинках. Да, пора взяться за тебя. Давно пора мне присмотреть за тобой». «И за нашим госпиталем», — улыбнулся Фрэнсис. «Что?» Рыжие брови Талаха полезли вверх. «У тебя здесь какое-то подобие госпиталя? Ну-ка посмотрим его». «Как только ты будешь готов». Приказав команде лодки следовать за ним с грузом, Уилли зашагал рядом со священником. Несмотря на то, что талия его сильно увеличилась в обхвате, он был очень подвижен. Его красное лицо мало изменилось, взгляд был внимательный и решительный. Он слушал краткий отчет друга, понимающий кивал, и сквозь придевшие волосы на красном черепе видно было множество веснушек. Когда Фрэнсис заканчивал свой рассказ, они как раз подошли к дому, и доктор подмигнул ему невозмутимо. «Это и есть твой госпиталь?» «Ну что ж, не так уж плохо». Уилли через плечо приказал носильщикам вносить ящики. Потом быстро осмотрел госпиталь, взгляд его скользил во все стороны, и только на сестре Марии Вероники, которая теперь сопровождала их, остановился с каким-то особенным любопытством. Когда вошел Шонь, он бросил быстрый взгляд на молодого Щеголя, а потом крепко пожал ему руку. Наконец, когда они все четверо остановились у входа в длинную анфиладу комнат, составляющих основную часть госпиталя, он спокойно обратился к ним. «По-моему, вы сделали чудеса. Я надеюсь, что вы не ожидаете никаких мелодраматических чудес от меня. Забудьте все ваши предвзятые представления». И посмотрите правде в лицо. Я некрасивый врач-брюнет с переносной лабораторией. Я здесь для того, чтобы работать вместе с вами так, как работаете вы сами, что означает, попросту говоря, работать как вол. У меня в моем саквояже нет ни капли вакцины. Во-первых, потому что от нее нет никакой пользы, кроме как в сказках, а во-вторых, потому что мы израсходовали ее всю без остатка в первую же неделю нашего пребывания в Китае. «И как вы, несомненно, отметите, — мягко добавил он, — она не остановила эпидемию. Запомните, если подцепить эту болезнь, то практически она смертельна. В таких обстоятельствах, как говаривал мой старый отец, — он слегка улыбнулся, — одна унция предупреждения лучше, чем тонны лечения. Вот почему, если вы не возражаете, мы сосредоточим свое внимание не на живых, а на мертвых. Они молчали, с трудом воспринимая значение его слов. Лейтенант Шонь улыбнулся и сказал. Трупы накапливаются в боковых улочках с угрожающей быстротой. Чрезвычайно неприятно, споткнувшись в темноте, падать в объятия бесчувственного мертвеца. Фрэнсис бросил взгляд на непроницаемое лицо Марии Вероники. Иногда молодой лейтенант бывал несколько циничен. Доктор подошел к ближайшему ящику и стал флегматично ловко вскрывать его. Первым делом надо вас снарядить должным образом. О, я знаю, вы двое верите в Бога, лейтенант в Конфуция, произнес он, нагнувшись и доставая из ящика резиновые сапоги. Ну а я верю в профилактику. Талах закончил распаковку, вручил каждому подходящие белые защитные комбинезоны и специальные очки продолжая серьезно и сдержанно бронить их за пренебрежительное отношение к своей безопасности. «Неужели вы не понимаете, вы, отъявленные простаки? Кто-то кашлянет вам в глаза, и вам конец. Зараза проникает через роговую оболочку. Это было известно уже в XIV веке. Чума была завезена из Сибири охотниками. Уже тогда надевали защитные слюдиные козырьки». «Ну ладно, я вернусь позже, сестра, и тогда осмотрю ваших больных как следует. Но прежде всего Шонь, его преподобие и я осмотрим все вокруг». Фрэнсис жил все время в таком душевном напряжении, что как-то упустил из виду жёсткую необходимость хранить зараженные бациллами трупы как можно скорее, раньше, чем они станут добычей крыс. Индивидуальные похороны были невозможны в этой твердой, как чугун, земле, да и весь запас гробов давно уже иссяк. И во всем Китае не хватило бы горючего, чтобы сжечь трупы, ибо, как снова отметил Джонь, нет ничего менее поддающегося воспламенению, чем промерзшая человеческая плоть. Практически оставалась только одна возможность разрешить эту проблему. Они выкопали громадную яму за стенами города, выложили ее негашенной известью и реквизировали повозки. Нагруженные колымаги, которыми правили люди Шоня, с грохотом проносились по улицам и сбрасывали свой страшный груз в эту общую могилу. Через три дня, когда город был очищен, а все тела, что валялись в покрытых ледяной коркой полях, полурастерзанные и растащенные собаками, собраны, были приняты более строгие меры. Люди боялись, что духи их предков будут осквернены такой нечистой могилой и стали прятать своих умерших родственников, собирая множество зараженных трупов под половицами и на чердаках под глиняными крышами своих домов. Доктор предложил лейтенанту Шоне объявить, что все укрыватели трупов будут расстреляны. Когда смертные воски громыхали по городу, солдаты кричали «Выносите своих мертвецов, не то умрете сами!» Они же тем временем безжалостно уничтожали некоторые владения, которые Уилли отметил как рассадники заразы. Опыт и жестокая необходимость сделали доктора жестким и энергичным. Втроем они входили в дома, очищали комнаты, рушили бамбуковые перегородки топорами, обливали керосином и устраивали погребальные костры для крыс. Улица плетельщиков сетей была снесена первой. Когда они возвращались талах, паленый, испачканный сажей, все еще с топором в руке, посмотрел с сомнением на священника, устало шагавшего рядом с ним по пустынным улицам, и сказал с внезапным приливом раскаяния. — Это занятие совсем не для тебя, Франсис. Ты уже так извелся, что того и гляди, свалишься. Почему бы тебе не подняться на несколько дней к себе, к своим ребятишкам, о которых ты до смерти беспокоишься? — Это было бы прелестное зрелище. — быстро ответил тот. — Священник, отдыхающий в то время, когда город пылает. — Да кто увидит тебя в этом захолустье? — Мы не невидимы, — сдержанно улыбнулся Фрэнсис. Таллах резко оборвал разговор. У входа в госпиталь он обернулся, угрюмо глядя на багровое зарево, все еще тлеющее в низком тусклом небе. Пожар Лондона был логической необходимостью. Медленно возгласил он и вдруг сорвался. «Черт возьми, Фрэнсис, убивай себя, если уж тебе так хочется, но помолчи о причинах, побуждающих тебя к этому!» Переутомление начинало сказываться на них. Фрэнсис не раздевался уже десять дней, одежда стояла на нем колом от замерзшего пота. Иногда он стаскивал себе себя сапоги, повинуясь приказу Таллаха растереть ноги сурепным маслом. Но, несмотря на это, большой палец правой ноги был отморожен, воспалился и причинял ему ужасные мучения. Фрэнсис смертельно устал, но всегда было что-то еще, что необходимо было сделать еще и еще. Воды у них не было, только талый снег, колодцы промерзли до дна, готовить пищу было почти невозможно. Однако Уилли настоял, чтобы они ежедневно сходились в полдень для общей трапезы. Это должно было служить противодействием страшному кошмару, каким стала их жизнь. В этот час доктор упорно лез из кожи, стараясь быть веселым, иногда заводил им фонограф, который привез с собой. У него был неистощимый запас анекдотов и смешных рассказов. их торжествовал, если ему удавалось вызвать слабую улыбку на губах Марии Вероники, Лейтенант Шонь совершенно не понимал шуток, но вежливо слушал, когда их ему объясняли. Иногда Шонь немного запаздывал к еде. И хотя они догадывались, что он развлекался с какой-нибудь хорошенькой женщиной, которая, подобно им, пока уцелела, все же его пустой стул непроизвольно сильно действовал им на нервы. В начале третьей недели в Марии Веронике стали проявляться признаки полного упадка сил — Как-то Таллах посетовал, что госпиталю не хватает свободного места. Она предложила. «А что, если нам взять гамаки? Мы тогда могли бы разместить вдвое больше больных и к тому же более удобно». Доктор помолчал, глядя на нее с мрачным одобрением. «Почему я раньше не подумал об этом? Это же великолепная мысль!» Мать Мария Вероника густо покраснела от его похвалы, опустив глаза, И хотела заняться своей тарелкой риса, но не могла. У неё начали дрожать руки. Они тряслись так сильно, что пища падала с вилки. Мария Вероника не в состоянии была поднести хоть крупицу риса к губам. От нервного напряжения у нее покраснела даже шея. Несколько раз бедная женщина пыталась повторить свои попытки, но безуспешно. Она сидела с опущенной головой, испытывая нелепое унижение, потом, не говоря ни слова, встала и вышла из-за стола. Позднее отец Чисхолм нашел ее за работой в женской палате. Никогда еще не видал он такого спокойного и безжалостного к себе самопожертвования. Она не гнушалась ничем, делала для больных такую работу, от которой с отвращением отвернулся бы последний китайский мусорщик. Фрэнсис не осмеливался взглянуть на нее такими невыносимыми стали их отношения. В течение многих дней он не заговаривал с ней. «Преподобная мать, доктор Талах думает, все мы думаем, что вы слишком много работаете. Нужно бы сестре Марти сменить вас». Ей удалось обрести вновь лишь малую частицу былой холодной отчужденности. Предложение Фрэнсиса снова вывело ее из равновесия. Мария Вероника выпрямилась. «Вы считаете, что я делаю недостаточно?» Отнюдь нет, вы работаете великолепно. Тогда зачем же пытаться устранить меня? Ее губы дрожали. Мы заботимся о вас, неловко сказал отец Чизхолм. Его тон, по-видимому, задел ее за живое. Сдерживая слезы, она запальчиво ответила. Пожалуйста, не заботьтесь обо мне. Чем больше работы вы мне поручите, и чем меньше будете проявлять сочувствие, тем приятнее мне будет ему пришлось прекратить разговор. Он поднял на нее глаза, но преподобная мать была непреклонной и упорно избегала его взгляда. Фрэнсис печально отвернулся. Прекратившийся было на неделю снегопад вдруг начался опять. Снег падал и падал, и конца ему не было. Фрэнсис никогда не видал такого снега, таких больших и мягких хлопьев каждая новая снежинка, казалось, усиливала тишину. Дома стояли, словно замурованные в безмолвную белизну. Улицы были загромождены высокими сугробами, через которые трудно было перетаскивать носилки с больными, отчего страдания последних только усиливались. Сердце отца Чесхолма было истерзано. В эти нескончаемые дни Франсис потерял всякое представление о времени, мести и страхе, Когда он склонялся над умирающими, чтобы поддерживать их, глаза его останавливались на них с глубоким состраданием, а в его затуманенном мозгу проплывали какие-то бессвязные мысли. Христос обещал нам страдания. Эта жизнь дана нам лишь для того, чтобы мы подготовились к жизни будущей. Когда Бог захочет, Он осушит слезы в наших глазах, и не будет больше ни печали, ни вздыхания. Теперь команда доктора задерживала всех беженцев за стенами города, подвергая их дезинфекции, держа в карантине, пока не убеждалась, что они не больны. Однажды, когда они возвращались из наспех построенных хижин, служивших изоляторами, Талах, чьи силы были уже на исходе, нервы совсем расшатались, спросил с нескрываемой злостью. «А что, ад хуже, чем это?» Фрэнсис, преодолевая туман усталости, окутывавший его, спотыкаясь, но двигаясь вперед, совсем не негероический, но неустрашимый, ответил. Ад — это состояние, когда человек перестает надеяться. Никто из них не знал, когда эпидемия начала спадать. Не было никакой кульминации их усилий, никакого пышного завершения их подвига. Смерть не слонялась больше по улицам с явной очевидностью. Самые страшные трущобы лежали грязным пеплом на снегу. Массовое бегство из северных провинций постепенно прекратилось, словно громадная черная туча, неподвижно висевшая над ними, начала, наконец, медленно отползать к югу. Талах выразил свои ощущения единственной фразой. «Одному твоему богу, известно, Фрэнсис, сделали ли мы что-нибудь?» Я думаю, он оборвал фразу. Осунувшийся, прихрамывающий, Уилли впервые, казалось, готов был сломиться. Он выругался, недовольный собой, затем предложил: Сегодня опять поступило меньше больных. Давай сделаем передышку, а то я сойду с ума. В этот вечер они оба впервые отлучились из госпиталя и поднялись в миссию, чтобы провести ночь в доме священника. Был уже одиннадцатый час, и несколько звезд чуть виднелись в темной чаше неба. Доктор и священник остановились на вершине укутанного снегом холма, куда они взобрались с большими усилиями, и Уилли, рассматривая мягкие очертания миссии, освещенные исходящей от снега белизной, сказал с несвойственной ему мягкостью. — Ты сделал здесь хорошее местечко, Франсис. Я не удивляюсь, что ты так упорно боролся, чтобы уберечь своих малышей. Ну, если я хоть сколько-нибудь помог, я очень рад. Его губы дрогнули. Это, наверное, очень приятно, когда поблизости такая красивая женщина, как Мария Вероника. Священник слишком хорошо знал своего друга, чтобы обижаться на него, однако ответил ему с натянутой и обиженной улыбкой. Боюсь, что она совсем не считает это приятным. — Нет! — Ты же должен был заметить, что она меня терпеть не может. Они помолчали. Таллах искоса посмотрел на священника. Твоей самой привлекательной добродетелью святой ты человек было всегда прискорбное отсутствие тщеславия. Таллах двинулся вперед. Пойдем в дом и сделаем себе Тодди. Ведь это чего-нибудь достоит — пройти через такое бедствие и знать, что ему близок конец. Это как-то поднимает тебя над уровнем животных. «Только не пытайся использовать это как аргумент против меня, чтобы доказать существование души!» Усевшись в комнате Фрэнсиса, оба испытали момент блаженного изнеможения. На поздней ночи они говорили о доме. Уилли немногословно высмеивал свою карьеру. Он ничего не достиг, ничего не приобрел, кроме пристрастия к виски. Но теперь, вступив в сентиментальный средний возраст, когда уже хорошо осознаешь свои недостатки и обманчивость своих иллюзий, их жаждал вернуться домой, в Деру, и пережить еще одну, еще более увлекательную авантюру — брак. Он сконфуженно улыбнулся, как бы прося прощения. «Отец очень хочет, чтобы у меня была практика и целые выводы к ребят. Он славный старик, всегда вспоминает тебя, Фрэнсис» своего католического Вольтера. С исключительной нежностью доктор говорил о своей сестре Джин. Она теперь вышла замуж и безбедно живет в Тайн-Касле. Он промолвил со значением, не глядя на своего друга. Она долгое время не могла примириться с безбрачием духовенства. Нежелание Уилли говорить о джуди вызвало подозрение, но зато о Полле он мог говорить без умолку. Он встретил ее полгода назад в тайн касли. тетя Полли была еще совсем крепкой. «Что за женщина! Попомни мои слова, она еще удивит тебя когда-нибудь. Полли всегда была, есть и будет козырным тузом». Так они и заснули, сидя. К концу той недели эпидемия еще заметнее пошла на убыль. Теперь повозки с мертвецами редко проносились с грохотом по улицам, стаи грифов-стервятников не налетали больше на город, и снег больше не шел. В следующую субботу отец Чисхолм снова стоял на балконе миссии, вдыхая ледяной воздух. Он испытывал чувство глубокой, счастливой благодарности. Со своего наблюдательного пункта Фрэнсис видел детей, беззаботно игравших за высоким глиняным забором. Он чувствовал себя подобно человеку, которому после долгого ночного кошмара Медленно начинает проникать в глаза дневной свет. вдруг его взгляд упал на фигуру солдата, оказавшуюся очень темной на фоне сугробов. Человек быстро поднимался по дороге к миссии. Сначала священник подумал, что это кто-нибудь из людей лейтенанта. Потом, с некоторым удивлением, увидел, что это был сам Шонь. Молодой офицер впервые посетил его. Удивление и радость светились в глазах Фрэнсиса, когда он спускался по лестнице навстречу лейтенанту. Но стоило отцу Чи с холма уже на пороге увидеть лицо Шоня, как приветствие замерло у него на губах. Шоня сунулся, был изжелто-бледен и серьезен, как никогда раньше. Под слабой росой выступил на лбу, обнаруживая его спешку, так же, как и расстегнутый китель, Непрежность совершенно невероятная для такого педанта, как Шонь. Лейтенант не терял времени даром и быстро сказал, «Пожалуйста, сейчас же пойдемте со мной, ваш друг-доктор заболел». Франсису стало вдруг очень холодно, как будто его ударила сильная струя морозного воздуха, его стало бить дрожь. Он смотрел на Шоня, всеми фибрами души отказываясь верить услышанному. Спустя, как ему показалось, долгое время он услышал свои слова. Уилли слишком много работал. Он свалился от слабости. Черные суровые глаза Шоня чуть приметно дрогнули. Да, он свалился. Снова наступило молчание. И тогда Фрэнсис понял, что случилось самое худшее. Он побледнел. Сразу же в чем был, отец Чизхолм отправился с лейтенантом. Полпути они прошли в полном молчании. Потом Шонь, с военной точностью, пресекающей всякие эмоции, кратко рассказал, что произошло. Доктор Талах вошел с очень усталым видом и хотел выпить. Когда он наливал себе виски, он вдруг страшно закашлялся и оперся, чтобы удержаться на бамбуковый стол. Лицо его стало тускло серым а на губах показалась красновато лиловая пена. Когда Мария Вероника подбежала помочь ему, он, прежде чем свалиться, слабо улыбнулся и сказал ей, «Теперь пора посылать за священником». В то время как они подошли к госпиталю, на занесенные снегом крыши, как усталое облако, уже спускалась мягкая серая мгла. Францис и Шонь быстро вошли, Таллах лежал в маленькой комнатке на узкой походной кровати под стеганым покрывалом из пурпурного шелка. Сочный глубокий цвет покрывала подчеркивал его ужасную бледность, отбрасывая синевато-багровую тень на лицо. С мучительной болью Фрэнсис увидел, как быстро сразила его лихорадка. можно было подумать, что это не Уилья, а какой-то другой человек. Он так невероятно осунулся и высох, как будто болезнь Изнуряла его много недель. Язык и губы распухли, глаза остекленели и налились кровью. У кровати на коленях стояла Мария Вероника, поправляя пузырь со снегом на лбу больного. Она держалась очень прямо, напряженно, а выражение лица было строго и сосредоточено. Когда отец Чисхолма и лейтенант вошли, монахиня встала, она не заговорила. Фрэнсис подошел к кровати. Ужасный страх сжимал его сердце. Смерть шла рядом с ними все эти недели, она стала для них привычной, незначительной какой-то отвратительной обыденностью. Но теперь, когда тень смерти легла на его друга, боль, пронзившая его, была необычной и ужасной. Талах был еще в сознании, его остановившийся взгляд еще узнавал. «Я... я приехал за приключениями и, кажется, добился своего», — попытался улыбнуться Уилли. Через минуту он добавил, полузакрыв глаза, словно эта мысль только что пришла ему в голову. «Старина я, слаб, как котенок». Франсис сел на низкий стул у его изголовья. Шони, Мария и Вероника отошли в другой конец комнаты. Тишина, мучительное чувство ожидания были невыносимы, они все возрастали, и вместе с ними росло внушающее страх ощущение вторжения в то тайное, чего нельзя постигнуть. Тебе удобно? Могло бы быть хуже. Дай мне глоточек того японского виски. Оно поможет мне. Старинает, ужасно скучно умирать так... Особенно мне. Я всегда ненавидел христоматийные рассказы. Когда Фрэнсис дал ему глотнуть спиртного, Уилли закрыл глаза и, казалось, уснул. Но скоро он начал тихо бредить. Уха, парень, дай мне еще выпить. Ах, чтоб тебя! Вот эта вещь! Я немало попил такого в тайн Касли. «А теперь я уезжаю домой, в милый старый Дэроу, на берега ландских вод, где пролетела дивная весна. Тебе нравится эта песенка, Фрэнсис? Это хорошая песенка. Спой ее, Джин. П Погромче, громче. Я не могу слышать тебя в этой темноте». Фрэнсис заскрежетал зубами, подавляя свое отчаяние. Куилис снова вернулась в сознание. — Ладно, ладно, ваше преподобие, я буду лежать тихонько и беречь силы. Все-таки это очень странно. В общем-то, всем нам предстоит когда-то перейти эту черту. Бормочает, он опять потерял сознание. Священник на коленях молился около его кровати. Он молил о помощи, о наитии, но в то же время был странно нем, будто охвачен каким-то оцепенением. Город за окном в своем безмолвии казался призрачным. Наступили сумерки. Мария Вероника встала, чтобы зажечь лампу, потом снова вернулась в дальний угол комнаты, куда не падал свет. Губы ее не шевелились, но пальцы под халатом без остановки перебирали четки. Талаху становилось все хуже. Язык у него почернел... Горло так опухло, что нестерпимо было смотреть на него во время приступов тошноты. А вдруг он словно бы оживился и приоткрыл глаза. «Который час?» — спросил он хриплым, лающим голосом. «Скоро пять, а дома... в это время там пьют чай. Помнишь, Фрэнсис, сколько... сколько нас собиралось за большим круглым столом?» Он надолго замолчал. «Ты напиши моему старику и скажи ему, что его сын умер как мужчина. Забавно. Я все еще не могу поверить в Бога». Какое это теперь имеет значение? Франсис сам не знал, что говорит. Он плакал, чувствуя глупое унижение от своей слабости, от того, что слова его были бессвязны и беспомощны. «Он верит в тебя». Не заблуждайся, я вовсе не каюсь. Всякое человеческое страдание является актом покаяния. Наступило молчание. Священник больше ничего не говорил. Слабым движением Таллах протянул руку, и она упала на руку Фрэнсиса. «Старина, я никогда еще не любил тебя так сильно, как сейчас» за то, что ты не стараешься запугать меня и затащить на небо. Понимаешь, его веки устало опустились, а меня ужасно болит голова». Голос прервался. Он лежал на спине в полном изнеможении, быстро и неглубоко дыша, со взглядом, устремленным вверх, бутон видел что-то там за потолком. Горло его было так сжато, что он не мог даже кашлять. Конец был близок. Теперь Мария Вероника стояла у окна на коленях, спиной к ним, неотрывно глядя в темноту. Шонь стоял в ногах кровати со страдальчески застывшим лицом. А вдруг Уилли повел глазами, в которых еще мерцала слабая искорка. Франсис увидел, что он тщетно старается что-то прошептать. Он встал на колени, обвил руками умирающего, приблизил щеку к его губам. Сначала он ничего не мог расслышать, потом до него дошли еле различимые слова. — Наша борьба Фрэнсис, пожалуй, за нее можно простить мне мои грехи. Его глазницы заполнились тенями. Уилли охватила невыразимая усталость. Священник скорее почувствовал, чем услышал последний слабый вздох. В комнате словно стало еще тише. Все еще, держа его тело, как мать могла бы держать своего ребенка, Фрэнсис начал тихим, прерывающимся голосом, почти не сознавая, что говорит, читать «де профундис» «Из глубины пропасти взываю к тебе, Господи! Господи, услышь голос мой!» ибо Господь полон милосердия, и в нем наше спасение. Наконец отец Чисхолм встал, закрыл покойному глаза, сложил безвольные руки. Выходя из комнаты, он увидел Марию Веронику, все еще склоненную у окна, как в полусне посмотрел на Шоня и краем сознания отметил со смутным удивлением, что плечи молодого офицера конвульсивно вздрагивали.